Упражнение Рай и Ад. Расслабиться, погрузиться в медитативное состояние. Задать себе вопрос: что в моей жизни сейчас есть рай? Где мне хорошо? Как я создал этот рай? Какими энергиями, выборами, решениями я создал этот рай? Что в моей жизни сейчас ад? Как я его создал? Какими энергиями, Выборами и решениями. Как мне трансформировать ад в рай? Как я могу продолжить свою жизнь в ком или в чем?